Глава 14 Выругавшись, призвала магию. Золотала той дыру на крыше. Конечно, заклинание кардинально проблему не решало, но, как временная мера, сгодилась вполне. Я же принесла ведро, тряпку и начала убирать воду. А потом сама не заметила, как перешла к полноценной уборке. Протерла пыль, разложила вещи расставила на полке по порядку склянки с зельями, помыла окно, отметив, что то не мешало бы законопатить. Когда выносила ведро с грязной водой, то в коридоре столкнулась с раном. «Помочь донести?» — спросил он, и тут же, не дожидаясь ответа, схватился за душку. «Не стоит», — отзвалась я и попыталась отнять свою ношу, но куда там. Так что к черному ходу мы направились уже вместе. И чтобы как-то разбавить тишину, Я пояснила. С крыши натекло, вот я и подтерла. Если у тебя в комнате мокро, можешь занять мою. Тут же предложил Пепельный. Я же заверила, что в моей спальне все сухо, светло, тепло и вообще просто замечательно. Впрочем, когда мы с Пепельным вышли на улицу, оказалось, что и там отчасти так же. В смысле, светло. Правда, до тепла и сухости было еще далеко. Ветер рвал, тучи в клочья и пронизывал холодом до костей, а под ногами хлюпала. Но главное, с неба больше уже ничего не лилось. А это значило, что моему единственному постояльцу можно было смело указать на дверь. Что я и сделала. Мужичок такой подлости от судьбы все же думал, дождь затянется до утра, и ведьмы, гость наивно полагался на моё мягкосердечие, не ожидал и рассчитывал, его оставят в таверне до утра, но нет. Так что уже бывший постоялец отправился в сторону города, попеременно оглядываясь. Но милосердие так и не дождался. А я же решила, что раз так хорошо справилась с одним делом, нужно ловить удачу и приниматься сразу за второе, поменять повязки у муженька. Вот только едва я размотала бинты, как выяснилось, что больше надобности в них нет. Раны отлично зарубцевались, отек спал, да и вообще... Заживление шло полным ходом, без намека на нагноение. Я, смотав повязки, отправилась во двор. И только здесь вспомнила, ну как вспомнила, увидела, что предыдущие бинты так и не сняла. Сейчас они по новой вымокли под дождем. Плюнула, залила водой грязные повязки и решила дождаться, когда же высохнут чистые полосы ткани, что еще висели на веревках. Только потом уже начну стирать». С такими мыслями и вернулась в таверну, где уже поджидали двое — лисичка и тесто. И если на первую я могла цыкнуть и придавить ее энтузиазм мрачным взглядом, то с опарой, увы, этот трюк бы не сработал, так что пришлось браться за пироги. Те вышли пышными, румяными, с тушёной капустой и яйцом, с яблоками и рыбные. Только попробовать мы смогли лишь по кусочку. Все остальное влезло в рангера. И если собственному здоровому телу муженек был рад, то здоровому аппетиту не очень. Пришлось его огорчить, что одно без другого пока немыслимо, а довеском к этому дуэту идет еще и сонливость. Последняя, кстати, и вынудила Пепельного покинуть кухню и отправиться к себе. — На усилии он, — тихо протянула Маук, когда муж ушел. — Не сомневаюсь, рангер и дракона завалить может. Согласилась я с лисичкой, припомнив, он один выжил из двух сотен лучших воинов империи, что оказались в лазарете. И съесть, не удержавшись, фыркнула Маук, дав тем понять, что она имела в виду поразительные поглотительные способности пепельного. А затем, поняв, что и кому сказала, хотела было по вечной своей привычке удрать, но я и не дала. Заставила служаночку взяться за мытье посуды, сама же отправилась отдыхать потому как этот долгий день меня вымотал. Едва умылась и легла на постель, как сразу же очутилась в следующем дне. И начался он для меня со странного шебуршения над головой. Демонова мышь», — пришла первая мысль. Эти грызуны совсем обнаглели и страх потеряли. Хотя в последние дни я не слышала, чтобы где-нибудь скреблась погрызуха. Как только в трактире появилась лисичка, пескухи будто исчезли. И вот сегодня появилась одна. Причем, судя по всему, очень большая и наглая, может даже крыса. Первым желанием было сотворить пульсар и прибить на халку. Но я пожалела потолок. Вчера только на него накладывала заклинание от протечки. Обидно было бы за свои труды и за доски с черепицей. Чинить ведь придется. Так что я, накинув халат и надев тапки, полезла на чердак. Вот только когда моя голова чуть приподнялась над досками, а в руке полыхнуло светящее заклинание, то я увидела, что никаких погрызух здесь нет. А есть нервно танцевавший на досках лучик света, словно кто-то был на крыше и ворошил черепицу. Галки, что ли? Или какая вредная и шустрая ворона решила что-то порыться или утащить, а заодно продолбить дыру? Но изнутри этого было не увидеть так что я спустилась с чердака, переоделась в платье, натянула чулки, башмаки и отправилась на улицу, во двор. Уже хотела было свистнуть, призывая метлу, как увидела эту паразитку. Под рангером. Паладин, оседлав мою летунью, поднялся на крышу и в наглую чинил ту. Не знаю, чему я больше возмутилась, из верной спутницы, Тому, что больной, похоже, не только на тело, но и на голову, не спрашивая моего разрешения, рискуя свернуть шею, начал хозяйничать без моего ведома? Или тому, что эти двое смогли меж собой договориться? Ведь метелка даже папу на себя не пускала, и маме в руки не давалось, а тут... Паразиты. Оба. Хоть и не грызуны. Вот спустятся, я и задам. И Летунье, и мужу. Словно услышав мои мысли... Пепельный обернулся и помахал мне рукой. Это было уже слишком. Тоже показала ему один жест. Кулаком. Рангер даже не убоялся, а продолжил чинить крышу. Лучше бы это была мышь. Ее хотя бы прибить было проще. А муж... А этот с его военной выучкой наверняка увернется, если засвечу в него пульсаром. Раздосадованная отправилась на кухню и начала готовить завтрак. Когда рагу уже почти дошло до готовности, а я до точки кипения, явился муженек. «Я все сделал, течь больше не будет», — заявил Рангер. Зря он это сказал женщине с ухватом в руке. Нет, не так, разгневанной ведьме, вооруженной орудием ближнего боя. «А если бы ты упал?» — прошипела я. «Мне по новой тебя собирать?» «Но ведь не упал же», — без тени раскаяния отозвался супруг. И тем довел. В него полетели ухват, потом миска, затем пульсар. Опытным путем я узнала три вещи: во-первых, уклоняется мой супруг и вправду мастерски. Во-вторых, скандал отлично успокаивает женские нервы. В-третьих, мстить надо бдительно, иначе не заметишь, как тебя обезвредят объятиями. Последнее со мной и случилось. Ран обнял меня так, что мои руки оказались прижаты к телу, к его телу. А этот нахал, глядя мне прямо в глаза, заявил. «Я все еще жду благодарности». «Прокляну!» — прошипела я змеёй. «Угу», — согласился супруг. «Убью!» — процедила я, чувствуя, как злость уходит. «Буду ждать!» — заверил Пепельный. «Укушу!» — пообещала этому ненормальному, у которого не иначе как имелась парочка запасных жизней. «Не сомневаюсь, моя драгоценная кобра!» Но сначала я жду от тебя банального спасибо за починку крыши. Я, поняв, что сопротивление пока бесполезно, попыталась унять злость и сквозь зубы процедила. «Сколько мисок благодарности ты хочешь?» «Вообще-то я предпочел бы иную благодарность», — усмехнулся Рангер и добавил, — выраженную в поцелуях. Как меня после этих слов не разорвало на тысячу маленьких искорок, ума не приложу. Наверное, рангер все таки крепко держал, так что не вырваться, не разлететься на осколки, как взрывное проклятие. Я замерла. Пепельный ждал. Молчание затягивалось. «Не отступишься?» — с вызовом спросила я. «Не дождешься, моя ведьма», — отозвался этот бесстрашный на всю голову паладин. Я вдохнула, выдохнула, снова вдохнула и, наконец, смирилась. Не отстанет. Что ж, сам напросился привстав на цыпочки, резко приподнялась и клюнула своими губами в мужские, и тут же опустилась на пятки. «По-моему, это был не поцелуй, а твои губы просто соскользнули, как палец или взгляд». Протянул невыносимый пепельный и потребовал «попробуй еще раз». «Что?» — да он издевается. «Вторая попытка получилась куда быстрее первой», — сказался опыт. «И снова ты промазала». «Похоже, Изи, ты просто не очень меткая, но ничего. Я научу тебя целиться», — выдохнул мой муж и накрыл мои губы своими. Правда, этот поцелуй получился не столь долгим, глубоким и страстным, как вчерашний на крыльце. Скорее, он напоминал касание весеннего ветра. Свежее, нежное, мимолетное. Всего несколько ударов сердца, Иран сам отстранился, словно в насмешку, без слов говоря. — Вот, вот так правильно, дорогая женушка. А у меня горели губы от его поцелуя с привкусом шалфея, так что хотелось к ним прикоснуться. Но и рагу попробовать тоже не против. Разбив в дребезги не успевшую толком возникнуть неловкость, заявил Пепельный. Подхватив со стола полотенца, он обхватил тем сразу весь чугунок, томившийся на плите, и поставил его на стол. А потом взял ложку и запустил ту в рагу. «М-м-м, — протянул Ран. Я же на это заявление фыркнула и гордо вышла из кухни. Хотя, по правде говоря, скорее сбежала. То ли от муженька, то ли от своих чувств к нему. Вот только если я переживала по поводу душевных терзаний, то супруг вел себя невозмутимо. Точно каменный дракон. После починки крыши занялся лестницей, что вела на второй этаж. Нашел где-то столярные инструменты и принялся чинить ступени, что уже успели надоесть мне своим скрипом. Возился муженек до самого вечера, прерываясь лишь на перекусы. А я для тех лишь и успевала готовить. А в перерывах сняла просохшие бинты, перестирала грязные, отчитала метелку, после чего та летала за мной, пытаясь извиниться. И вот, когда начало смеркаться, на пороге таверны возник бывший постоялец и на этот раз не один. Я это, решил у вас, милостивая ведьма, еще седмицу остаться пожить. А мой друг, с которым мы вместе у кожевенника работаем, как узнал, так со мной напросился. Его жена уже запилила всего, отдохнуть хочет. Выдал старый новый постоялец, и, видя, как я хмурюсь, поспешно добавил. У нас и деньги за постой есть, все честь по чести, и обещаемся не пить, не буянить, ни-нить. «Мы с утреца, значит, будем в город уходить, а вечером возвращаться», заявил мужичонка, словно мы уже обо всем с ним договорились, и протянул мне горсть монет. Впрочем, те я не торопилась брать. Возникла неловкая пауза, у которой были все шансы вырасти до полноценной тишины. Выходом из той лично для меня бы стала входная дверь в собственный трактир, которую я захлопнула бы за своей спиной с большим удовольствием. Кажется, второй мужичок догадался об этом, потому как, оттеснив своего друга, вступил в переговоры. «Вы уж нас простите, госпожа ведьма, что мы так нахрапом, да просто Малик со своей женой все никак не помирится. А у меня сегодня с утра тёща приехала. Переждать бы где? Не седмицу, а хотя бы день-два, а то я ее побаиваюсь. Да ее кто угодно испугается». Поддержал друга коротыш и, словно готовясь совершить подвиг, добавил, «Вы можете меня не пускать, я-то со своей заразой слажу, если совсем прижмёт, а вот над пратом сжальтесь, у него теща дракона на скаку может остановить и шею тому узлом завязать, чтобы избы больше не палил, а уж как она сковородкой приласкать может, об этом весь Вудленд знает». После этих слов Я призадумалась, вспомнив, как Малик оказался у меня на постое первый раз, вывихнув ногу. А у его долговязого приятеля, похоже, были все шансы оказаться у меня уже с травмой головы или ребер. Это в зависимости от того, с какой стороны его теща приголубит. Возиться с лечением травм, полученных от тяжелых тупых предметов и просто от глупости, не хотелось. Поэтому я, вздохнув, Утешила себя тем, что деньги лишними не бывают. Начавший накрапывать дождик, словно вторям моим мыслям, начал размывать следы мужиков, оставленные ими в дорожной грязи. «Ладно, но только на два дня», — сурово предупредила я. «И деньги вперед, в полуторном размере». Мужики дрогнули, но устояли. И после оплаты долговязый спросил, «А ужин-то будет?» «Будет». Чувствуя себя уже не ведьмой, а хозяйкой трактира и только, отозвалась я и кивком указала новому и старому новому постояльцам, чтобы заходили. Мужики не заставили себя ждать и уселись за один из столов в зале. Тут же появилась и Маук, вынюхивая, когда можно поесть. Я решила, что смысла нет кормить рыжую отдельно на кухне, и ей принесла супа из индюка в зал. Шустрая лисичка тут же оказалась за столом рядом с коротышкой Маликом и долговязым Пратом. По залу поплыл запах наваристого бульона, на который, словно влекомый заклинанием, пришел рангер, голодный, как всегда. Не чинясь, он тоже сел рядом с помощниками кожевника.